ДЕРЕВНЯ Дядя Фёдор сел в автобус и поехал. Ехать было хорошо. Автобусы в это время за город совсем пустые идут, и никто им не мешал разговаривать. Дядя Фёдор спрашивал, а кот из сумки отвечал. Дядя Фёдор спрашивает, «Как тебя зовут?» Кот говорит, «Я не знаю, как, и Барсиком меня звали, и Пушком». И оболтусом, и даже кис-кисочем я был. Только мне все это не нравится. Я хочу фамилию иметь. Какую? Какую-нибудь серьезную морскую фамилию. Я же из морских котов. Из корабельных. У меня и бабушка, и дедушка на кораблях плавали с матросами. И меня тоже в море тянет. Очень я по океанам тоскую. Только я воды боюсь. А давай мы тебе фамилию матроскин дадим, говорит дядь Федор. И с котами связано. И что тут морское есть в этой фамилии? Да морское здесь есть, соглашается кот. Это верно. А чем же это с котами связано? Ну не знаю, говорит дядь Федор. Может быть тем, что коты полосатые и матросы тоже у них тельняшки такие. И кот согласился. Мне нравится такая фамилия Матроскин, и морская, и серьезная. Он так обрадовался, что у него теперь фамилия есть, что даже заулыбался от радости. Он поглубже в сумку залез и стал свою фамилию примерять. Позовите, пожалуйста, кота Матроскина к телефону. Кот Матроскин подойти к телефону не может, он очень занят, он на печи лежит. И чем больше он примерял, тем больше ему нравилось. Он из сумки высыпался и говорит: "Очень мне нравится, что фамилии у меня недразнительные. Не то что, например, Иванов или там Петров". Дядя Федор спрашивает: "А чем это они дразнительные? А тем, что всегда можем говорить Иванов без штанов, Петров без дров. А про Батровских ничего такого не скажешь?" Тут автобус остановился, а они в деревню приехали. Деревня красивая, кругом лес, поля и речка недалеко. Ветер дует такой теплый, и комаров нет. И народу в деревне очень мало живет. Дядя Фёдор увидел одного старичка и спрашивает, «Нет ли у вас тут домик лишнего пустого, чтобы там жить можно было?» Старик говорит, «Да и сколько хочешь, у нас за рекой новый дом построили пятиэтажный, как в городе». Ты к полдеревне туда переехала, свои дома оставили, и огороды, и даже курко и где. Вот выбирай себе любой и живи. И пошли они выбирать. А тут к ним пес подбегает лохматый такой взъерошенный, весь в репейниках. Возьмите меня к себе жить, говорит. Я буду вам дома хранять. Кот. Не согласен. Нечего у нас охранять. У нас и дома-то нет. Ты к нам через год пробегай. Когда мы разбогатеем, тогда мы тебя возьмем. Дядя Федор говорит: ты кот, помолчи. Розовый собака еще никому не мешала. А мы мы лучше узнаем, где он разговаривать научился. Я дачу охранял одного профессора, отвечать пил, с которого язык зверей изучал. Вот и выучился. Ну что? Возьмёте меня к себе жить, спрашивает пес, или мне потом пробегать через год? Возьмём, отвечает дядя Федор. Втроем веселее. Как тебя зовут? Шарик, говорит пес. Я из простых собак, не из породистых. А меня дяде Федор зовут, а кота Матроскин. Это фамилия такая. Очень приятно, говорит Шарик и кланится. Сразу видно, что он воспитанный, из хорошей семьи пёс, только запущенный. А дядя Фёдор сказал, «Сейчас будем дом выбирать. Пусть каждый по деревне пройдёт и посмотрит, а потом мы решим, чей дом лучше». И стали они смотреть в него. Каждый ходил и выбирал, что им больше нравится. А потом они снова встретились. Кот говорит, я такой дом нашел, весь проконопаченный. И печка там теплая, на полкухни. Пошли туда жить. Шарик как змеет, жертвая печка. Чепуха. Разве это в доме главное? Вот я дом нашел. Это дом, там такая будка собачья. Загляденье никакого дома не надо, все мы в будке поместимся. Ядиффедор говорит не о том вы обдумаете. Надо, чтобы в доме телевизор был обязательно и окна большие. Я как раз и нашел такой дом. Крыша красная, и сад с огородом есть. Пошли его смотреть. И пошли они смотреть. Как только подошли Шарик кричит: «А, "Это же мой дом! Я про эту будку говорил! И печка моя!" Говорит кот: "Я о такой печке всю жизнь мечтал, когда холодно было." Вот ты хорошо сказал, дядя Федор. Мы, наверное, и в самом деле лучший дом выбрали. Осмотрели они дом и обрадовались. Все в доме было: и печка, и кровати, и занавесочки на окнах, и радио, и телевизор в углу, правда, старенький, и котелки разные. На кухне были чугунные, и в огороде все было посажено: и картошка, и капуста, только все было запущено, не прополото. А в сарае удочка была. Дядя Федор взял лодочку и пошел рыбу ловить, а кот шариком печку испилили, воды принесли, потом они поели, радио послушали и спать легли. Очень им в этом доме понравилось.